Глава 32. Шрек внимательно слушал генерала Дераджиджо. «Все мои люди на местах, полковник. Можно давать сигнал к наступлению», — сказал генерал. «Отлично». Шрек был доволен. «Начинайте». Дераджиджо повернулся к радиостанции и взял маленький микрофон, собираясь отдать приказ. Это был высокий, сильный мужчина в пятнистой камуфляжной униформе с худым, загорелым лицом. Зеркальные солнцезащитные очки скрывали его глубоко посаженные глаза. Черный берет был натянут до самых бровей. Внизу, на уровне ремня, небрежно болтался маленький Узи. Из наград у него была только яркая черная звезда на груди. Шрек прекрасно видел, что произошло в следующую секунду. Генерал что-то решительно говорил на испанском, когда прилетевшее неизвестно откуда поле попало ему в голову и, пробив череп на затылке, вышло через нижнюю челюсть. Кровь яркими струйками брызнула в разные стороны и попала полковнику на лицо. Шрек с удивлением увидел, как тело с головой без челюсти рухнуло в трех футах от него. Отлетевшие в сторону очки обнажили остекленевшие глаза генерала в которых навечно застыл ужас. Шрек понимал, что его сковал шок. Руки и ноги словно онемели. Неимоверным усилием воли он переборол это состояние, прекрасно понимая, что следующая пуля будет его. Он бросился на землю и перекатился к бассейну. Падение было неудачным. Он сильно ударил кисть. Но зато, спрятавшись за бетонным ограждением бассейна, оказался ниже линии огня. Вместо него вторая пуля поразила молодого помощника Дораджиджо, стоявшего возле рации. Пуля попала майору прямо в грудь, и он упал на землю, как будто из него выпустили воздух. Третья пуля с бешеной силой врезалась в рацию и вместе с тысячей осколков сбило с ног радиста, который успел только поднять голову, чтобы спросить, что случилось. Ему не повезло. Его грудь и лицо превратились в сплошное кровавое месиво, но сам он еще был жив. Самое ужасное было лежать на траве и осознавать, что ты скоро умрешь от потери крови, потому что тебе никто не поможет. Лон Скотт видел, что в течение двух секунд перед ним свалились три залитых крови тела, а четвертая, полковника Шрека, благополучно вжималась в бетонированное ограждение бассейна. Полковник уже был вне смертельной зоны. Скотта охватила такая дикая паника, что еще чуть-чуть, и он бы умер на месте от разрыва сердца. Через мгновение он уже пришел в себя и резко рванул рычаг привода электродвигателя коляски. Это была большая ошибка. Поскольку плечи его были наклонены вперед и центр тяжести оказался явно смещен, инвалидная коляска от резкого движения перевернулась и всем своим убийственным весом навалилась на нижнюю парализованную часть тела Скотта. Скотт был абсолютно беспомощен. Дышать было почти невозможно. На холме разгоралась ожесточенная перестрелка. Стихнувший было страх, превратился теперь в неописуемый ужас. «А-а-а!» заорал он. Боб лежал в классической позе. Винтовка прекрасно ходила в заданном углу на принесенном вместе с боеприпасами мешочке с песком, который Ник бросил Бобу под винтовку. Сейчас он решил сосредоточить основные усилия на лесистом участке холма, где располагалась большая часть подразделений батальона «Пантеры». Первый же прозвучавший выстрел заставил их сразу остановиться и в недоумении посмотреть наверх. Боб навел перекрестье прицела на одного из офицеров, который, стоя в полный рост, переговаривался с кем-то по рации. Пуля прошла на вылет. Перезаряжая затвор, Боб передвинул винтовку на миллиметр влево и уложил еще одного офицера. Он заряжал и стрелял, заряжал и стрелял, заряжал и стрелял. За семь секунд он убил пятерых. Потом, отведя назад затворную раму, схватил из стоящего рядом с ним ящичка пять блестящих патронов и с молниеносной скоростью затолкал их в магазин винтовки через затворный проем. Затвор сразу же рванулся вперед, загоняя первый патрон в патронник. Нападавшие были распяты в перекрестье его мощного прицела. Наводя его на мечущиеся тела, Боб различал их руки, ноги, головы, видел их страх, смущение, неловкость, браваду и ненужный героизм, увеличенными в 12 раз. Он видел их всех, и он начал их уничтожать. Эти люди выглядели такими покорными, убивать их было так легко. Они умирали совершенно безропотно, даже не зная, что он, Боб Ли Суэгер, пришел сюда только ради того, чтобы оставить их всех здесь навечно. Но его это уже не волновало. Он стрелял. Под прицелом сначала были те, кто больше всех кричал, сержанты и командиры взводов, те, кто корчил из себя героев. Один за другим они падали на сухую землю холма. Он стрелял в центр живой мишени, и пока винтовка после отдачи возвращалась в прежнее положение, успевал заметить плавное падение тела на землю, что означало точное попадание. Видел ли он тело, или только часть его, или одну голову, Боб, не раздумывая, нажимал на спусковой крючок. Лучше всего было судить о попадании по головам, Они откидывались назад, как футбольные мячи, разбрызгивая во все стороны кровь и мозги. Он стрелял с такой скоростью, чтобы сорвать их атаку, потому что знал, если они не остановятся, ему конец. Он прекрасно это понимал и стрелял, стрелял, стрелял. У них выбора не было. Им оставалось только быстро продвигаться вверх по склону холма, используя маневр огнем и маневр войсками, прячась за всевозможными неровностями местности и ни на секунду не останавливаясь перед потерями. Но сегодня это не получилось, потому что уже в первые секунды кровавой мясорубки, которую им устроил Боб, они потеряли практически всех своих героев-командиров. Какой-то храбрый капрал, как ящерица подполз, лежащий рядом с мертвым радистом радиостанции, ровно через секунду у него уже не было половины спины вместе с позвоночником. Группа автоматчиков пыталась подойти слева, чтобы открыть огонь на поражение. Боб сразу же вычислил пулеметчика и попал ему прямо между глаз. Когда заряжающий попытался вырвать из мертвых рук товарища еще дымящийся ствол, Пуля попала ему вниз живота. Он так и рухнул на бок в позе треугольника. Какой-то рядовой вскочил, пытаясь пристыдить своих товарищей и поднять их в атаку. Но стоило ему только открыть рот, как в него на скорости 2000 футов в секунду влетел 168-грановый подарок от Боба. Вместо слов изо рта полетели мозги. «Ну, давайте, сволочи!» хрипло орал Боб, возбуждаясь от скорости стрельбы. Это была вторая «Анлок», забитая северными вьетнамцами долина, а он один сидел на вершине и расстреливал их, как котят. Теперь, в перекрестии его прицела, в этом круглом пространстве, которое порой кажется больше вселенной, перепуганные солдаты покидали поле боя. Некоторые еще метались между деревьями, как бы ожидая, когда их найдет его пуля. Другие сразу, побросав свои винтовки, бросились вниз через дорогу. Кое-кто все-таки пытался подняться повыше, чтобы подавить Свегера более прицельным огнем. Но теперь это было практически невозможно. Боб чувствовал себя в своей тарелке. Винтовка так плотно прилегала к плечу, что, казалось, составляла с его телом одно целое. Он стрелял и стрелял, ничего не видя и не слыша. Это была та степень безумия, которая обычно сравнивается с божьим гневом. Его карающие пули летели все быстрее и все точнее, только в сердце и только в голову. Если откуда-то раздавался выстрел, или он краем глаза улавливал его вспышку, думать было некогда. Он просто стрелял в ответ. Пусть поднимаются наверх. Пусть они все поднимаются. Лежа на асфальте лицом вниз, Лон Скотт слышал где-то вдалеке беспорядочные сухие щелчки выстрелов. Больше всего его поразила скорость, с которой стрелял Боб. То там, то здесь, среди деревьев, раздавались предсмертные крики, и слышался хруст веток под тяжестью падавших вниз тел. Он понимал, что теперь это только вопрос времени. Как только Боб перестреляет их, он вернется, чтобы добить его. Здоровыми, сильными руками Скотт пытался вытащить свое немощное тело из-под мощного пресса, которым оказалась его инвалидная коляска. Боже! как он ненавидел в эту минуту собственное мешкообразное тело, отца, который сделал с ним все это, друзей, что не дали ему умереть раньше, и всю свою жизнь, которая сыграла с ним такую злую шутку. Скот заплакал. Раньше ему казалось, что он уже готов умереть, но оказалось, сейчас ему безумно хотелось жить. «Помогите!» — закричал он. Тщетно. Помощь не приходила. «О, пожалуйста, не дайте мне умереть!» — молил он. Вдруг он услышал шаги. К нему подбежали чьи-то ноги, и пара могучих рук с силой дернули его за плечи. Потом человек побежал. Он крепко прижимал к себе тело Скотта. И эти несколько мгновений, пока они были в зоне действия винтовки Боба, показались им обоим вечностью. Но они все-таки успели. Человек каким-то звериным движением оттолкнулся от земли, и они пулей влетели под железный навес, который мог защитить их. Лон повернул ноющие плечи и привстал на руках. «О, Боже!» — воскликнул он, обращаясь к своему спасителю. «Это самый храбрый поступок, который я видел в своей жизни!» Полковник Шрек в ответ произнес только одно. «Нет!» и, внимательно посмотрев на вершину холма, добавил «Вот кто настоящий храбрец, чтобы он сдох». Тут до них донесся звук подлетевшего вертолета. Увидев вертолет, из раскрытых дверей которого торчали стволы пулеметов, Боб встал на колени и занял более удобную позицию, закрепив неподвижно локти и кисти рук. Ему удалось на мгновение увидеть бледное лицо пилота сквозь огромное лобовое стекло. Скорее, это было не лицо, расплывчатое белое пятно, которое на несколько секунд появилось между деревьев, когда вертолет стал подниматься вверх по холму, распугивая птиц и прижимая к земле деревья и траву. Боб выстрелил. «Получи», — подумал он. «Это на всех». Поле попало в нижнюю часть огромной плексигласовой полусферы, в прицел Боб видел, как в мгновение ока цельная гладкая поверхность обзорного стекла превратилась в тысячи маленьких осколков, и они белыми снежинками осыпались вниз. Пилот скорчился от боли и через долю секунды завалился на бок. Боб сразу же залег под прикрытие камня и, установив винтовку на мешочке с песком, стал отстреливать еще не успевших убежать с холма солдат. Он заметил, что пока он занимался вертолетом, справа, у самого подножия холма, спряталась небольшая группа пантеровцев. Они резким броском хотели преодолеть последнюю опасную зону от холма до дороги. И когда Боб увидел, как они один за другим выскакивают из леса и огромными прыжками мчатся в сторону дороги, ему это очень напомнило стрельбу по летящим мишеням. Прозвучали пять выстрелов, и пять летящих мишеней упали на землю. Заряжая следующие пять патронов в свой Ремингтон, он увидел, как неуправляемый вертолет врезался в деревья и перевернулся, задрав вверх хвост с маленьким пропеллером. В следующую секунду произошел мощный взрыв, и высоко в небо взметнулись масляно-черные языки безумного пламени. Казалось, что после взрыва день сразу потускнел, и беспощадное пламя высушило сочность его цветов. Но Боб этого не замечал. Он был занят поиском целей, а их становилось все меньше и меньше. «Ну что же», — думал он, — «давайте, атакуйте меня! Ну, еще, еще!» Шрек сидел, прислонившись спиной к высокому бетонному бордюру бассейна который здесь был намного выше и образовывал ряд глубоких ниш, в данном случае очень удобных, чтобы прятаться от пуль Суэггера. Тяжело дыша, он смотрел на Скотта. Тот слишком громко всхлипывал, скорее всего, даже плакал, но Шрек этого не заметил. Теперь от смерти его спасали 6 футов железобетона. Наконец-то он в безопасности. Ему все еще было неясно, что же произошло. По стрельбе, а потом и по взрыву вертолета, Шрек понял, что исход боя уже предрешен. Боб просто опередил Доблера и каким-то образом сам нашел Скотта. Он дал им возможность думать, будто они заманивают его в ловушку, в то время как он сам завел их в имя же придуманную западню, приведя туда, где все было на его стороне. Высокий холм, защищенная площадка для стрельбы и целое стадо глупых, мечущихся из стороны в сторону и никем не руководимых мишеней. Стрельба постепенно стихала. Нику было видно, как на противоположной стороне холма они выбегают из-за деревьев. До них было не меньше трехсот ярдов. Для его мини-14, 223 калибра, это было тяжеловато. Но он знал, что если ему придется обороняться от большого количества наступающих, то лучше всего было бы начать стрельбу еще на дальних подступах, не дожидаясь, пока они подойдут ближе, и каждый выстрел уже точно попадет в центр груди. Ведь, подойдя ближе, они смогут перекрестным огнем с флангов подавить любого снайпера. Он слышал, что Боб никак не может остановиться и стреляет так, как будто у него не винтовка, а автомат. Пусть стреляет. Сегодня его очередь. Ник лежал в классической позе, целясь через неловко воткнутые в землю кустики какого-то растения, которые он заранее посадил здесь, чтобы обеспечить хоть какую-то маскировку. Дышал он тяжело, но внутренне был абсолютно спокоен. Боб все стрелял и стрелял, но Ник не имел ни малейшего представления о том, что же творится на той стороне холма. Спокойно прижав винтовку к плечу, он нашел линию прицеливания и дождался, пока перестали дрожать ниточки прицела. За пятном мушки виднелась фигура командира взвода. Он надеялся, что на таком расстоянии все-таки сможет что-то получиться. «Мушку! Держи мушку!» — повторял про себя Ник приказывая своему глазу переместиться с цели на прорезь прицела, пока мушка не превратилась в четкий выступ. Цель осталась лишь фоном. Он не знал, почему надо было всегда соблюдать это правило, но, безусловно, верил, что это основа основ стрельбы из любого стрелкового оружия. Мемфис плавно нажал курок. Прозвучал выстрел. Винтовка дернулась назад, и картинка прицела сместилась. Ярко сверкнув на солнце, в сторону отлетела стрелянная гильза. Когда он снова взглянул в прицел, проверяя попадание, смотреть уже было не на что. «Черт бы тебя побрал! Ты снова промахнулся! Ну-ка, дай мне эту винтовку, малыш!» — прорал ему в ухо Боб. Выхватив у Ника мини-14, он быстро приставил винтовку к плечу и за несколько секунд опорожнил магазин. Все 29 патронов. Гильзы каскадом летели из патронника через экстрактор, скорее напоминая попкорн, чем боевые патроны. Внизу, за линией деревьев, спасались последние бойцы батальона «Пантеры». «Они вне досягаемости этой винтовки», — сказал Ник. «Да что ты говоришь? Ну, тогда давай попробуем из этой». Он перезарядил свой Ремингтон, щелкнул затвором и прижал винтовку к плечу. Тяжело дыша, с искаженным от ярости лицом и сузившимися глазами, он, казалось, ничего не видел и не слышал. Его щеки и лоб были в копоте пороховых газов, а руки и рубашка в грязи, образовавшиеся из смеси пота и пыли. Боб обезумел. «Господи!» — прокричал Ник. «Да оставь ты их! Они же бегут! Все, они разбиты! Чего ты хочешь добиться?» «Что ты хочешь еще доказать?» «Разбиты, да не все», — прошипел Боб, с ненавистью глядя в сторону соседнего холма, который был от них на расстоянии мили. «Донни, там засел проклятый корректировщик. Я видел блеск линз. Он все время за нами следил. Ты помнишь баллистическую таблицу?» «Нет, ничего не понимая», — ответил Ник. «Ладно, неважно». Этот чертов 308 калибр падает на 18 футов каждую 1000 ярдов. Ветер 5 миль в час. Поэтому я должен взять на 18 футов выше и чуточку влево, с учетом отклонения пули из-за ветра. Боб выбрал линию прицеливания и приготовился к стрельбе. Затем он выпустил 5 пуль, одну за одной, всего за 4 секунды. Думаю, этого ему хватит. Теперь все, Донни. Ник схватил его за руку. «Эй, с тобой все в порядке?» «Давай, Донни, вставай. Пора пойти посмотреть, что мы сегодня настреляли. Мне еще надо узнать, что они сделали с моей женщиной. Боб, меня зовут Вставай, малыш. На сегодня достаточно. Пора выходить из зоны». С этими словами Свеггер встал и направился к небольшой рощице, в которой они два дня назад спрятали пикап Боба. В руке он крепко сжимал свою винтовку. Нику пришлось его догонять. Эдди Николетто чувствовал, что теперь уже ему надеяться не на что, и он умрет от потери крови. Он практически не мог пошевелиться. Его целестрон-8 разлетелся в дребезги. Пуля попала прямо в линзы. Все было бы ничего, но в результате оттуда вместо пули вылетели тысячи мелких острых осколков. Сам он был ранен дважды. Одна пуля попала в голову, но это было касательное ранение. Пуля не пробила череп, а вторая — в ногу, рикошетом отлетев от железной трубы. Он тогда вовремя успел отскочить от телескопа, с ужасом заметив, что снайпер повернулся в его сторону и стал тщательно целиться. Ник понимал, что теперь надеяться не на что. Он умрет задолго до того, как прибудет помощь. А здесь помогать уже было некому. Он видел, как стрелял Боб. Отлично стрелял, подлец. И Николетте было ясно, что означает каждый его выстрел. «Эй ты, кусок дерьма!» Он открыл глаза и увидел склонившегося над ним человека. В этом человеке Николс узнал Боба гера. «Ты меня убил», — выдохнул он. «Я бы так не сказал, сынок. Судя по внешнему виду, ты выкарабкаешься, если не сдохнешь от страха. Не убивай меня, я же просто наблюдал». «Пайн здесь был?» «Нет, нет, его куда-то послали. Его послали за твоей женщиной». «Негодяи», — процедил Боб. «Они ее убьют, Суэггер. Эти люди убьют кого угодно». «Шрек, который всем этим руководит, способен еще и не на такие вещи». Боб над чем-то раздумывал. «А где Шрек?» «Был здесь». «Если он не мертв, а я сомневаюсь в том, что он мертв, передашь ему, чтобы он оставил женщину в покое. Если ему нужен я, то я сообщу ему, где меня найти. Но он должен оставить ее в покое. Или клянусь всеми святыми». Ему будет очень плохо. «Очень!» «Я передам ему». «Отлично. Скажешь ему, что он сможет меня найти в горах Уошита, потому что я там живу. Если он настоящий мужчина, и у него хватит смелости прийти одному, то он всегда найдет меня там. Он придет не один, я знаю. Но ты все равно передашь ему мои слова. Скажешь, чтобы с собой привел женщину и Пайна». Скажешь, что я жду его ровно через две недели в воскресенье в 9 часов утра на центральной площади в Блу-Ай. Это первое воскресенье ноября. Не забудь. Там мы и встретимся. С этими словами Боб развернулся и ушел прочь.